Смена обстановки могла пойти на пользу, и Карина согласилась. Антураж ресторана перенёс её в конец XIX века, в стиле ампир, лёгкая классическая музыка, вместо роботов в старинных костюмах живые официанты, меню в бархатной папке, а не в сенсорной панели стола. Все элементы действовали необъяснимо успокаивающе. Карина будто перенеслась в прошлое, только одежда посетителей мешала полному погружению. Мода конца двадцать первого века провозглашала асимметрию и ахроматическую гамму с одним ярким акцентом. Карина обратила внимание на розовые туфли пышногрудой блондинки в сером комбинезоне за соседним столиком. Та вскинула тонкую бровь, разглядывая желтый галстук генерала и бирюзовые пуговицы на единственном рукаве черной облегающей блузки его спутницы. Когда их взгляды встретились, блондинка закатила глаза и отвернулась. У Карины опять испортилось настроение. Заказ ещё не принесли, а Карина допила воду из стакана и без интереса уставилась на мелькающие за окном машины. Генерал-майор пил маленькими глотками и нервно постукивал по крышке стола, накрытого зелёной скатертью. "Кажется, сюрприз от Марселя тебя по-прежнему не радует", нарушил молчание дед. "Не представляю, кого этим можно обрадовать". Тяжело вздохнула Карина. До окончательного терраформирования Марса ещё сотни лет. Весёлый же меня ждёт отдых там, где дышать без маски нельзя, а плюсовая температура только на экваторе и только летом. Сейчас как раз лето. На днях ожидается великое противостояние. Марс подойдёт максимально близко к Земле. Долетишь да за неделю, а не как раньше за 7 месяцев при наилучшем расположении планет, убеждал её генерал. Это хороший шаг в развитии твоей карьеры. Трансляцию посмотрят миллионы, станешь известной медиаперсоной. Ты ведь всегда хотела этого, разве нет? Вот слушаю тебя, представляю, как это будет, и картинка почему-то не радует. Молодой официант в изумрудной लिवрее с золотой вышивкой нарушил их уединение. Он принёс два салата, приготовленные на гриле из искусственно выращенного мяса. и облепиховый чай с мёдом. Карина не отказалась бы поместить его фото в свою коллекцию, но его неуzmтимый вид лишал шанса обменяться номерами. Когда он переставлял блюда с подноса на стол, девушка не сводила глаз с его тщательно выбритого лица. На мгновение их взгляды встретились, и сдержанный официант всё-таки улыбнулся. Увы, он не выронил приборы и ничем не облил Карину. А заговорить с ним просто так, она не решилась. Официант ушёл, Карина проводила его печальным взглядом. "Я поражаюсь тебе", прокомментировал генерал. "Ты ведь журналист, разговоришь любого, когда захочешь. Он ведь тебе понравился?" "Когда мне кто-то нравится, я превращаюсь в монастырскую девственницу, которая впервые увидела мужика и проглотила язык". Ничего не могу поделать. Ненавижу себя за это. Она издала нечто похожее на стон и запрокинула голову, не обращая внимания на окружающих. Кстати, на Марсе проживает полторы тысячи человек, и среди них женщин лишь два процента, заметил генерал. Я уже была на Луне вне конкуренции, и все равно сижу здесь и облизываюсь на официантов. Уверен. колонисты поступят так же, когда тебя увидят. Ты же у меня красавица. Карина не смогла устоять перед комплиментом. Улыбнувшись, она поправила медные пряди, зачёсанные на правую сторону. Левая половина головы, коротко остриженная, была украшена выбритым скандинавским узором. Ну что, я тебя уговорил, согласна лететь на Марс? Генерал накрыл её ладонь своей Карина помедлила с ответом. "Тебе так сложно отказать", наконец произнесла она, особенно когда говоришь не в приказном тоне. "Но я не хочу соглашаться на участие в онлайн-проекте. Там нужно быть весёлым, зажигательным, остроумным, на позитиве. А что на Марсе может меня порадовать? Он больше не похож на красно-оранжевую холодную пустыню". Даже марсианское небо уже не удивит своим цветом. Того таинственного Марса, который мы впервые увидели со спутников, больше нет. Ошибаешься. Внезапно переменился в лице бывший космонавт. Карина насторожилась. Что ты хочешь сказать? Я больше не могу уговаривать тебя, ответил он и продолжил почти шёпотом. Ты полетишь на Марс, и не обсуждается. Это вопрос планетарной безопасности. Карине показалось, что блондинка в розовых туфлях подслушивает их разговор. У меня мурашки. Ты ведь не шутишь? Карина и правда поёжилась. Ты знаешь то, чего не знаю я. Она посмотрела по сторонам. Люди с аппетитом поглощали заказанные блюда. Только блондинка смотрела сквозь бокал и не притронулась к еде. Карина указала деду на неё и незаметно сделала несколько снимков на камеру в браслете, потом поищет в соцсетях. Дед покачал головой. Всё серьёзно, но не настолько, чтобы за нами следили. Жаль, а то у меня начал просыпаться интерес. Думаешь, я шучу? прошептал дед, но Карина не расслышала его. Она расплачивалась за вчерашний абсент головокружением. Её мутило от вида и запаха еды. Извинившись, Карина побежала в дамскую комнату. Там она склонилась над раковиной и вдруг услышала звук открывающейся двери. Кому-то тоже приспичило и в самый неподходящий момент. Карина мысленно выругалась и проглотила таблетку, запив её водой из-под крана. Вдруг Что-то маленькое и металлическое звякнуло о кафельный пол, а затем раздалось странное шипение, словно кто-то непрерывно распылял лак для волос. Дверь хлопнула, Карина обернулась и увидела на полу газовую капсулу с ручным механизмом. Она бросилась к капсуле, но комната покачнулась и поплыла. В глазах потемнело. Теряя сознание, Карина сползла по стене на пол. Очнулась она от пронзительного свиста. и грубого мужского голоса. Звук рассеял туман в её голове. "Эй, ты, урод, ты куда её тащишь?" Падение и удар о холодную плитку окончательно привели её в чувство. Карина разлепила глаза, сквозь пелену увидела улицу, мусорные баки, обшарпанную стену. Когда она захотела прикрыть нос рукавом, локоть и плечо заныли от боли. Отыскав дыхательную маску в кармане, она быстро прижала её к лицу и успела заметить, как некто в длинном плаще убегал от бомжа, который нёсся за ним с громадной железякой в руке. Убегавший легко перескочил через решётку забора, преследователь ругнулся и пошёл обратно к лежащей на земле девушке. Силуэт в грязной куртке со стразами заставил Карину искать спасения. Но встать на ноги не удалось. Бомж вернулся так быстро, что второго шанса у неё уже не было. "Дамочка, всё в порядке?" спросил он и опустил железяку. "У меня есть только кольцо из астероидного золота", пролепетала Карина, дёргая себя за палец в попытках снять драгоценность. "Ты за кого меня принимаешь?" рявкнул бомж. "Я спас тебя, идиотка поникшая". Он сплюнул И не оборачиваясь, зашагал прочь. Карина даже не смогла толком извиниться, она плохо понимала, что происходит. На смену туману в голове пришло ощущение удушья, будто чья-то антикварная машина выпустила в лицо выхлопные газы. То был едкий воздух мегаполиса. Карина прикрыла рот и нос рукавом и осмотрелась. Кто-то вывылок её через чёрный ход из ресторана и бросил у мусорных баков. Она могла поклясться, что видела сквозь тонированную дверь дамской комнаты серый комбинезон. Впрочем, вряд ли хрупкая на вид блондинка могла вытащить её на улицу. Или она только закинула газовую капсулу, рассуждала вслух Карина. Бред какой-то. Не без труда она поднялась по стене и вернулась в ресторан. Кое как это скав служебный выход, она вернулась в дамскую комнату и задержалась перед зеркалом. Почти в порядке, оценила она внешний вид. Неужели кто-то действительно усыпил меня в туалете, чтобы похитить? Зачем? Ну бред ведь. Тут же возник и другой вопрос: как следует поступить? Немедленно вызвать полицию или просто рассказать деду о произошедшем? И в том и в другом случае избежать повышенного внимания не удастся. С одной стороны, похищение журналиста уважаемой газеты станет ее бесплатной рекламой, с другой, ажиотаж лишит покоя и тишины. Как журналист, я в состоянии сама провести расследование. Нет, хватит обманывать себя. А что, если похититель захочет повторить попытку? Это мало вероятно. Он ведь решит, что я не стану молчать. Надеюсь, он не знает меня так хорошо. Или знает? Карина ополоснула лицо холодной водой, промокнула бумажным полотенцем. К счастью, утром она была не в том настроении, чтобы краситься. Она вновь взглянула в зеркало, поправила блузку и тут услышала за дверью голос деда. Карина, дорогая, ты там? Да, господин генерал, выхожу. Его беспокойство было приятно. но не своевременно. Карина ещё не решила, как следует поступить. Возвращаясь к столику, она терзалась сомнениями, но всё же отложила рассказ на потом. Если уж дед не пришёл несколькими минутами раньше и не стал всем у свидетелем, дома она сможет получить доступ к скрытым камерам ресторана и проверить свои подозрения. Я здесь по приказу высшего руководства крепко сжал её руку генерал-майор, когда оба вернулись к своим блюдам. Был получен тревожный сигнал от агента с Марса. Он утверждает, что раскопки лишь прикрытие тайной операции картеля. Почему ты мне это рассказываешь? Я плохо улавливаю смысл твоих слов. Могу повторить? Я разговариваю с тобой по приказу высшего руководства. Проснись наконец и слушай внимательно. Я услышала тебя. Картель всё-таки прибрал к рукам добычу золота на Марсе. Все об этом судачат, отмахнулась Карина. Внучка, ты, наверное, не поняла. Я говорю не о металлургических работах. Карина изобразила на лице недоумение. А раскопки Лаохана это же очередное шоу. Разве нет Если бы так. Вспомни, какой поднялся ажиотаж, когда началось строительство шахт. В интернет просочилась информация о необычных находках. Помню, то же самое было и с первыми фотографиями поверхности Марса. Кто-то разглядел статуи, скелеты рептилий, фундаменты разрушенных зданий, но всё списали на игру света и тени. Внезапно Карина осознала, О чём пытается сказать дед? Её промурашило, а переполняющие эмоции заставили заёрзать на месте. Кто-то всё-таки нашёл доказательства жизни на Марсе. Так это здорово! Она едва не подпрыгнула от восторга, но генерал вновь крепко сжал её ладонь, а сам внимательно огляделся по сторонам. Это не та новость, о который надо кричать на всех углах. Кроме того, мы не знаем, какую именно операцию готовит картель. Не думаю, что марсианских бандитов интересуют доказательства существования марсиан или чего-то подобного. Китайский археолог прилетел на Марс 3 месяца назад и только сейчас захотел освещать от раскопок через видеотрансляцию уважаемой газеты, на чей канал подписаны миллионы пользователей. Ты говоришь о том самом Лаухане, который все-таки обнаружил Атлантиду? Да. И я говорю о том самом Лаухане, с которым тебе предстоит работать. У нас есть доказательства, что раскопки на Марсе финансирует картель. Ну и что? Многие раскопки финансировали богатеи с тёмным прошлым, усмехнулась Карина. Или высочайшее правительство боится, что это как-то поможет картелю обрести власть на Марсе. Они и так там хозяничают. Что логично, ведь красная планета не может принадлежать всем странам одновременно и вместе с тем никому. оживилась Карина рано или поздно она полностью возродится и станет миром не зависящим от земли речь сейчас не об этом прервал её генерал командировка на Марс вовсе не подарок твоего друга кандидатуру Лао Хан утвердил ещё до того как её предложил Марсель откуда такая информация со мной бок обок работают ваши агенты их внедрили после того, как да, после того, как ваша газета опубликовала разоблачающую статью о марсианском магнитном кольце, которое нам якобы помогли построить инопланетяне. В нашем распоряжении было интервью с волонтёрами на Марсе, с горечью вздохнула девушка. Но ваши службы заставили написать опровержение Главред едва не слетел с должности, а меня с Марселем не затаскали по допросам только благодаря тебе. Генерал предупредительно поднял ладонь, призывая Карину остановиться. Он разлил по чашкам чай, положил себе меда и стал медленно размешивать. Карина последовала его примеру. Аромат ягоды в липище с пряностью апельсина приостановил. Вихрь мыслей. Девушка с наслаждением прикрыла глаза. Они продолжили трапезу, и вскоре посетители перестали украдкой поглядывать на них. Только сейчас Карина обратила внимание, что блондинки в ресторане нет. Когда она ушла, Карина не решилась спросить у деда, иначе пришлось бы объяснять, откуда такой интерес. А теперь слушай внимательно. продолжил генерал после дежурных фраз о вкусном салате и любимом с детства чае. Наш агент следит за Лауханом, но пока не добыл новой информации. Возможно, это лишь умелая провокация, а возможно, что и нет. Я не знаю, почему археолог выбрал тебя, но ты единственное, кого он наверняка посвятит в свои планы. Твоя задача очень проста. передать важную информацию высшему руководству до того, как она выйдет в эфир. Разве все трансляции с Марса не задерживают на 5 минут специально, чтобы на экраны не попало ничего лишнего? Наши спецслужбы уверены, что Лаухан намерен как-то обойти это. Карина нервно хихикнула, играя вилкой с последней оставшейся на тарелке оливкой. Я правильно поняла, твоё руководство думает, что Лау Хан и финансирующий его картель не знают о том, кто мой дедушка. Оливка вылетела за пределы тарелки, но Карина вернула её на место и продолжила тыкать вилкой. Они даже не догадываются, что меня обязательно проинструктируют перед командировкой. Меня что, снабдят незаметным передатчиком? Всё гораздо проще, ответил генерал. Когда получишь информацию, которой так опасается руководство, ты наденешь что-нибудь красное. Это и будет сигнал нашему агенту. Он сам найдёт способ с тобой связаться. А если появится риск, что в эфир попадёт нечто провокационное или того хуже, шпионский бред какой-то, замотала головой Карина. Что опасного, если все узнают о жизни на Марсе до нашего появления? Только у верующих появится вопрос к церковникам, но, думаю, те быстро найдут объяснение. Это естественно. Ведь сохранились же русла высохших рек и минералы, которые образуются только благодаря воде. Карина, дорогая, я уже сказал. Мне известно немного. правительству, конечно, на руку, если религия останется орудием усмиряющих массы. Думаю, дело вовсе не в сокрытии правды от верующих, а в марсианских формах жизни и инопланетном разуме. Здесь нечто иное, и тебе предстоит это выяснить. Но Карина уже не слушала, она доедала салат и поглядывала в окно. "Могу я поинтересоваться, о чём ты думаешь?" спросил генерал А красной планете, конечно, ответила Карина. И о том, что я не нашу красная. Карина улыбалась, но на самом деле пыталась справиться с обрушившейся на неё информацией. В голове бушевал ураган и мешал аккуратно развешать факты на тонкую нить рассуждений. Словно бельё на ветру, они вырывались, скручивались, хлестали по лицу. Наконец, ей удалось выхватить два события и сопоставить их. Сегодня её пытались похитить, а совсем недавно кто-то проник в квартиру и всё перевернул. Неужели дело в успехах моего романа? А что если это тот же злоумышленник? Слова деда объединили события одной причиной, ещё туманной, похожей на предположение. Хотя, возможно, здесь и нет связи, всего лишь моя воспаленная фантазия. Когда ты сказал, что Лаохан выбрал меня еще до предложения Марселе, я почему-то вспомнила о погроме в квартире. Решилась рассказать Карина. О погроме? Почему я не знала об этом? Ничего ж не взяли. Попыталась оправдаться она. Зачем беспокоить тебя по пустякам? Обычное дело в Москве. Это случилось недавно, сразу после того, как мне вручили литературную премию. Вернее, я так думала, но сейчас поняла, вломились ещё до того, как новость о лауреате появилась в прессе. На случайный выбор не похоже, ничего ценного не пропало. Если искали не деньги, то что? Возможно, то, что не кажется ценным на первый взгляд. предположил генерал. Сохранилась видеозапись погрома. Домового заблокировали. Карина стала перебирать в памяти вещи, которые могли бы представлять хоть какую-то ценность. Она дорожила рюмочкой из муранского стекла, которую нашла, плавая с аквалангом по затонувшей Венеции, но сувенир не тронули. Что же ещё? Дешёвые подарки из разных стран, на них Карина даже не обратила внимания. Так что вряд ли они интересны ещё кому-то. В кабинете пришлось долго собирать разбросанные документы, рабочие материалы и заметки к роману на клочках бумаги. Но всё важное, до последнего словечка, уже и так попало в книгу. Взломщиков могли спугнуть, поэтому они ничего не взяли, вслух размышляла Карина. Тогда почему не вернулись в другой раз? Думаю, у тебя просто богатая фантазия, заключил генерал. Не состоявшееся ограбление вряд ли связано с Лауханом. Согласна, с облегчением выдохнула Карина. Она так и не решилась рассказать о попытке похищения, хотя именно оно, да ещё уверенный тон деда, взбодрили Карину, окончательно разбудили, зажгли в глазах огоньки жизни. Она вспомнила об инструкциях начальства и о звонке. Нужно было или согласиться на новую командировку, или отказаться от неё. Хотя какой смысл в последнем, если её настроение уже ничего не решает. Генерал пригрозил, что полисмены не лягут спать, пока не найдут злоумышленника, вломившегося в её квартиру. И Карина с трудом отговорила его от этой затеи. решив, что домой вернётся одна, она попрощалась с дедом и вызвала такси.